Куда-то перенесли, хотя, может быть, и просто переплавили. Нет и красивую еду на Москву реку, его вот давно уж, лет пятнадцать назад, заградил громадный белый дом. Нет и вывески, детский парк имени Павлика Морозова. Пиво и мороженое здесь по-прежнему не продают. Теперь в парке стоит деревянная часовня в память о тех, кто случайно или по глупости погиб во время волнений в девяносто третьем году. Так что в некотором смысле место осталось загробным, хотя по-прежнему девочки катаются тут на санках. В гостях у Демочки. Демочка открыл двери радостно звопил: «А, "А, товарищ Задов пришел!" Был в свое время такой фильм про гражданскую войну хождение по мукам. Там в отряде у батьки Махно, куда по ходу действия подает главный герой, есть один неприятный тип. Он все время жрет, пьет и говорит сам про себя. Я левозадов, со мной шутить не надо. Я слегка опешил, потом постоял немного в дверях и сказал, а может, я лучше пойду, тут у вас и без меня весело. Но Демочка уж втащил меня внутрь, а выглянувший из комнаты Вовик сказал... Не обращай внимания. Больной человек наш, Демочка. Что с него возьмешь? Не обижайся. Ну, давай, Лева, раздевайся, давай, проходи, раз пришел. Скучно произнес Демочка. Я долго ковырялся в прихожей, снимая ботинки и накидывая куртку на высокий крючок. Да, не зря я сомневался, не зря тревожился вчера перед сном и сегодня с утра, сразу как встал, А стоит ли идти в гости к Демочке, и не выйдет ли от этого каких-нибудь мучений? Кстати, немного об этом слове. Мама часто говорила мне, «Мучение ты мое!» Но я никогда не мог понять, насколько серьезны ее слова. И выражение это было для меня какое-то ненадежное, туманное, как вот, например, «Мои мучения с Вовиком и Демочкой». В данном случае вроде «Мучение», а вроде в гости пришел. Уж очень язвительный человек, была Демочка, и выносить его кривляне, по сути дела, мог в нашем дворе спокойно только один Вовик. Ну уж на то он и Вовик, непробиваемый, как слон, но таящий за грубой кожей израненное сердце. Такой человек не мог, конечно, дружить с кем попало. Он мог дружить только с кем-то одним, кто бы очень сильно нуждался в его защите. Все это я и так знал. И для того, чтобы убедиться в том, что никто Вовику с Демочкой, кроме друг друга, не нужен, вовсе не обязательно было переться к ним в гости и испытывать все эти мучения. Но для того, чтобы прийти к Демочке в гости, было у меня три важнейших причины. Или две. Сейчас я уже забыл. Нет, все-таки три. Первое. Я хотел узнать, будут ли они вообще участвовать в строительстве коробочки, то есть нашего дворового стадиона, который я задумал во время приезда моего дяди Юзи. Все уж давно согласились, кроме них. Колупаев согласился, Бурый, Женька Хромой, короче, все вперед оставались только Вовик с Демочкой. Была еще одна чисто деловая причина. Демочка говорил мне, когда звал меня в гости — что у него есть знаменитая в западном мире игра «Монополия», где покупаешь и продаешь дома, землю, в общем, все, что в нашем мире, как известно, не продается и не покупается, ни за какие деньги. Поиграть в такую интересную и опасную игру мне, честно говоря, хотелось. Хотя смысл ее изначально, конечно, был мне непонятен. Ну, кому, скажите, пожалуйста, можно было продать наш двор? Кто после этого стал в нем жить? Да никто, вообще никто. Но так или иначе, а эти две причины были простые и понятные. А вот третья причина была уже с оттенком мучений. Хотя, с другой стороны, она-то и была самая главная. А оказывается, до этого момента еще никто не приглашал меня в гости. Не с родителями, с родителями, понятное дело, много раз приглашали, а меня одного. Это я выяснил для себя, когда поступила Демочка на приглашение, и я стал от нечего вспоминать, а кто же и когда же еще приглашал меня в гости, и выяснил.